Глава пятая. Всю вторую половину дня Григорий провел в казармах. Сначала проведывал Ивана, потом надавал тумаков Ваське, коего обнаружил в своей кровати вместе с Настиной девкой, Глашей, девица, которая, судя по всему, уже давно не была девицей, стыдливо прикрывалась простыней и умоляла барина не шибко лютовать с Васенькой. Сам Васенька терпеливо снес несколько крепких ударов, прекрасно видя настроение хозяина и лишь потом, после особо крепкого тумака, взмолился. «Григорий Петрович, побойтесь Бога, я жениться на Глаше хочу». «Так и женился бы сперва». Григорий потер костяшки пальцев. «Что сразу в кровать?» «Да-ка рядом стояла». «Кто? Девка?» «Не, кровать. Сток ведь в карте сегодня Иванов выиграл». Белов аж скрипнул зубами. «Опять ты про этот сток. Скройся с глаз моих». Васька кивнул и вылетел за дверь. Впрочем, сразу же вернулся. «Что еще?» «Так это порты забрать?» Динчик подхватил штаны и спешно выскочил наружу. Преображенец тем временем. Повернулся к дивке, скользнул равнодушным взглядом по округлым белым плечам и бурно вздымающейся пышной груди, едва прикрытой простынёй. «Одевайся! И чтобы больше я тебя здесь не видел!» Устало бросил он, отворачиваясь и подходя к окну. Анастасии Платоновне так уж и быть, говорить не буду. Нечего ее волновать попросту». Шорох ткани возвестил, что девка поспешила выполнить наказ. И теперь стояла, буквально прожигая взглядом затылок преображенца. Гвардец обернулся. «Что еще?» Резко бросил он. «Я только это... Спасибо хотела сказать. И еще одно. Вы на Анастасию Платоновну не сердитесь, ежели что. Она одна росла». Привыкла сама себе хозяйкой быть. Глаша смущенно теребила растрепанную косу. Белов только и закатил глаза. «Иди уже, заступница!» «Хотя стой!» Он внимательно посмотрел на кровать и обернулся к замершей Глаше. «Сюда пойди!» А... Она со спугом посмотрела на преображенца. «Вы же...» Григорий мстительно выждал с минуты и потом приказал. «Кровать перестели, дура! Я что, на этих простынях спать должен?» «А, это...» Девка мигом выдохнула. «Это я мигом, барин». Она так привычно прошла к сундуку, где хранилось сменное белье, что преображенец все-таки расхохотался. «Васька, а ну подсюды!» рявкнул Белов так, что Глаша закрыла уши руками. Денщик влетел в комнату. Опять под дверью слушал. «Слушал, Григорий Петрович», — признался тот. «А я тебе давеча что говорил?» «Так ты Давича была...» «Тем более Глаши здесь осталось». Василий бросил на свою невесту пламенный взгляд. Тас на наигранным стыдом потупила глаза. «И что бы ты сделал, коли я девку твою на кровать повалил?» — фыркнул Григорий. «Не могли вы такого сделать, Григорий Петрович», — возразил Денщик. «Это еще почему? По благородству вашей души». Белов криво усмехнулся. Было видно, что столь слепая вера Денщика ему приятно. «Постель прибери, и чтоб я вас больше здесь вдвоем не видел». Он вновь отошел к окну. Взглянул на разом потемневшее небо. Глашу к Петру проводи, пусть с ним грозу переждет. Я проверю. Так точно. Слуги вышли. Белов еще немного постоял, отстраненно наблюдая за белыми сполохами молний. Потом отошел вглубь комнаты, сел за письменный стол. Надо было написать письмо родителям и известить их о выборе единственного сына. Через час Гриша смял очередную лист бумаги и с раздражением отшвырнул перо. Нужные слова все не находились. Зная слезливость матери, гвардеец не хотел, чтобы послание было слишком резким. В то же время оно предназначалось отцу и не должно было навести на подозрение, что единственный наследник начал страдать слабоумием и повышенной чувствительностью. Все еще раздумывая над посланием, преображенец подошел к окну. Гроза уже отгремела, солнце вновь показалось на небе, и в его лучах мокрая трава блестела точно бриллианты на имперской короне. Григорий прислонился плечом к стене. Садясь за стол, он скинул мудир и теперь сквозь тонкую ткань рубашки ощущал все шероховатости брювен, из которых были сложены летние казармы полка. Напротив окна деревенские мальчишки с гоготым и шумом пускали кораблики в огромные луже, прутиками отталкивая щепки и прочий мусор. Белову до безумия захотелось перемахнуть через подоконник, пробежаться по траве босыми ногами и запустить с мальчишками «Нет, не кораблик, но воздушного змея», Григорий вздохнул и покачал головой. Что за ребячество? Хотя, будь у него сын, никто не посмел бы назвать это ребячеством. Сын. Интересно, какой он будет? Почему-то виделся русый мальчик с огромными серыми, как у Насти, глазами. При мыслях о невесте преображенец вздохнул и отошел от окна. Захотелось вновь увидеть Настю. Ощутить запах мяты у лесного ручья. И хоть на минуту позабыть о случившемся днем. А еще уговорить переехать в более безопасное место. Белов очень беспокоил погром, который был учинен в комнатах Фрейлин. А более всего волновал тот факт, что пострадали лишь платья. Григорий сомневался, что это дело рук головиной. Бывшая полюбовница была скупа и отправила бы верных слуг, которых зверь мог легко опознать по запаху. Оставалась Марфа. Но она злилась скорее на самого Григория, нежели на Анастасию Сбышеву. Да и придумала бы стацдама в качестве мести что-то более изящное, чем разорение и испачканное фролинское платье. Раздумывая над предстоящим разговором с невестой, Григорий быстро надел мундир, застегнул на все пуговицы. Открыл дверь и замер, с недоверием глядя на высокого седого человека, стоявшего по ту сторону порога. Потом шумно выдохнул и отступил на несколько шагов назад, позволяя пришедшему войти. Тот усмехнулся и шагнул в комнату. Ну здравствуй, Гриша, батюшка. Преображение спочтительно склонил голову. По звериному, настороженно наблюдая за отцом. Тот прошелся по комнате, потом присел на стул, закинул ногу на ногу и строго посмотрел на сына. Полагаю, ты прекрасно представляешь причину моего приезда. Решили подышать морским воздухом. За неимением второго стула Григорий сел на кровать и скрестил руки на груди, точь-в-точь, точь копируя отца. Встань! Потребовал тот. Преображение скриво усмехнулся. В представлениях белого старшего сын должен на ногах выслушивать наставления отца. В том, что наставления будут, Гриша не сомневался и потому остался сидеть, намеренно показывая отцу, кто хозяин комнаты. Петр Григорьевич нахмурился еще больше. На лбу явственно обозначились морщины. Гришка, не балуй! процедил он. Еще несколько лет назад от такого тона. Григорий бы вздрогнул и поспешил вскочить, но теперь лишь качал головой. «Ты ко мне приехал, не я к тебе», — непочтительно напомнил сын, вновь слегка наклоняя голову на бок. Белов-старший в сердцах грохнул кулаком по столу, но тут же взял себя в руки. Лишь серые глубоко посаженные глаза зло сверкали, выдавая раздражение. Григорий молчал. Молчал и отец, словно выжидая, что наследник не выдержит тяжелого взгляда но Белов-младший недаром служил в Преображенском полку. За эти годы он привык и к суровым взглядам, и к грозным отповедям самой императрицы, и теперь гнев отца не страшил его, как в детстве. «Что за история с девкой?» Наконец начал Петр Григорьевич. «Понимая, что сидеть так вечно они не могут. Нашли ее мертвую на берегу Запруды!» Отмахнулся Григорий, слегка удивленный тем, что история с женским трупом так быстро разлетелась по округе. Утопло, скорее, звери задрали. Григорий говорил осторожно, тщательно обдумывая каждое слово, поскольку не знал, что за слухи ходят по Петерсхофу. Петр Григорьевич побледнел и вскочил, с грохотом роняя стул. Гвардеец тоже встал, подошел к дверям, выглянул, проверяя, не подслушивает ли кто, и вновь вернулся в комнату. Батюшка, что вам известно по этому делу? Гриша, прошептал Петр Григорьевич. Это что же? «Это же тебя подозревать будут, если бы только меня!» Вздохнул Григорий. «Весь наш полк под ударом!» «Как весь? Она еще и гулящей была?» «Кто? Девка твоя!» «Да не моя она!» Григорий раздраженно отмахнулся. «Я ее у Запруда-то в первый раз и увидел! Мертвую!» «Как мертвую?» Охнул Белов-старший. а не государыня-то что? Елисавета Петровна даже тело не видела!» Преображенец несколько растерянно смотрел на отца, гадаясь, чего тому взбрело в голову переживать за какую-то крестьянскую девку. Я ей доложила происшествие, как уставом положено. Так погоди, стало быть, все лишь сплетни? Петр Григорьевич шумом выдохнул. А что же Лукерья мне Давича говорила? А Лукешка тут при чем? Настала очередь Григорию удивляться. Она все эти дни у Софьи обедала. Видать, экономит на харчах собственных. Так она мне написала, что с Марфой Симоновной говорила. И та ей по секрету сказывала, ты девку какую-то обрюхатил. И она к не пошла. А Елисавета Петровна, присытившись жалобами на похождения твои, отдала приказ тебя на этой девке женить». Григорий с минуту изумленно смотрел на отца, осмысливая услышанное, а потом расхохотался. «Вот оно что! Ну, Марфа, отомстила так отомстила!» Все еще посмеиваясь, гвардеец поднял стул и придвинул его к столу. «Лукешку тоже наверняка она в Петерсхов позвала». Лукерья написала, что она девку эту лично видела. Петр Григорьевич вновь сел за стол и пристально посмотрел на сына. «Ты ведь Софью во все это втянул?» «Втянул во что?» Резко спросил Григорий, поняв, что в шутку все перевести не удастся. «В шашни свои кабелины Мало тебе, что сестра при живом муже, как вдова, живет». «Ах вы, батюшка, о Софье беспокоитесь!» Взвился преображенец. Положение сестры всегда было камнем преткновения между ним и родителями. «Так вы бы к мужу ее шли?» И к ответу призвали, что он с полюбовницей вместо жены законной живет. Правда, не думаю, что сама Софья за такое спасибо скажет. «Тон смени!» Кулак вновь опустился на стол с такой силой, что чернильница подскочила. «Не с Фрелли мечай разговариваешь!» «Верно!» Григорий слегка подался вперед. «С фрейлиной церемониться бы не стал, в зашей вытолкал». Взгляд звериных глаз сына заставил отца поежиться. «Ты тут зенки своей желтой не выпячивай», рявкнул Петр Григорьевич. «Кому сказать, единственный сын в звери оборачивается. Срамота одна. чего ж срамота? не служить весьма почетно». «Служить? Псом шалудивым. Преображенец прикрыл глаза, пытаясь не сорваться. Зверь внутри рычал и бесновался, оскорбленный таким сравнением. «Я вам, батюшка, не пес», — старательно выговаривая слова, произнес Григорий. «А офицер лейб-гвардии ее императорского величества». «Вот оно как! Офицер!» Белов-старший издевательски протянул последнее слово. «Как по мне, кабель ты, Гришка. Что ни на есть самый натуральный. Тебе все по бабам бегать, да юбки на уши им задирать». Вот и вся твоя служба. Ежели это все, что вы сказать хотите, преображенец поднялся, то дальнейшую беседу с вами я считаю лишенной смысла. Простите, мне идти надобно. Сиди, — одернул его отец, входя в раж. Добегался уж. Срам-то какой. Где она? Кто? Девка твоя брюхатая. Григорий скрипнул зубами, подавляя в себе звериные рычания. Она не, как вы изволили выразиться, брюхатая произнес он, слегка раскатывая р извольте моей невесте, отзываться вежливо». Белов-старший с недоверием посмотрел на сына. «Я гляжу, ты совсем того на службе своей. Тебе, Белову, чей рот идет от Рюриков, навязывают невесту, а ты... И я выполню приказ государыне». Григорий распахнул дверь, давая понять, что разговор закончен. «Всего вам, батюшка, доброго. Берегите маменьку». «Да ты? Да я...» «Ах ты, щенок!» Рука отца потянулась сама в поисках нагайки. как правило, при разговорах, лежащей на столе в воспитательных целях. Но стол был чужой. «Да я тебя денег лишу, имение все монастырям отпишу. Что тогда делать будешь? Служить государыне, как и все беловы до меня!» Бесстрашно ответил Григорий, хотя промеж лопаток зазудело по старой памяти. «А там, глядишь, еле Совета Петровна и не обидит. «Имение наши тоже не просто так предкам достались. Честь имею!» Щелкнув каблуками, Белов-младший вышел, даже не затворив за собой дверь. В спину ему еще долго неслись отцовские проклятия и ругательства. Впрочем, к этому Григорий уже привык. Ссоры между ними были извечны, не иное мнение, нежели свое собственное. Белов-старший считал, что наследника избаловали, и пытался призвать к порядку, чему Гриша сопротивлялся, сколько сам себя помнил. Матушка всегда скорбно вздыхала, и то и дело бормотала что-то про баронов, а сестры переглядывались и подхихикивали, когда очередные крики сотрясали дом Беловых, обращенный фасадом к Мойки. Впрочем, в последнее время Григорий редко спорил с отцом. Вернее было сказать, редко заезжал в родной дом, предпочитая казармы, ставшего родным полка. Все еще полыхая праведным гневом, преображенец выскочил за ворота мимо караулов, Справившуюся солдат, нет ли известия об Утурлине. Вестей не было. И Белов, расценив это как знак, что жизнь Александра Борисовича находилась в опасности, широким шагом направился к побережью залива.